Глава сорок восьмая. Косынка. На первый взгляд казалось, что они вернулись на то самое место к началу. Сквозь деревья чахлой рощицы был виден монастырь. Но впечатление казалось иллюзией. Роща, через которую от шоссе к задним воротам монастыря вела неприметная тропинка, располагалась в километре от того леса с перекрестком трех дорог. В ложбине у подножия Пужаловой горы, представлявшей собой холм, увенчанный монастырской колокольней, похожей на пасхальную свечу, труп покоился в глубокой промоине у корней гнилой берёзы, в яме до середины наполненной борой дождевой водой. Нелепая скорченная поза, тело было буквально втиснуто в яму и забросано ветками и сорванным папоротником. Ветки осторожно убрали полицейские. Полковник Гущин, Клавдий и Макар увидели сначала ноги в растоптанных туфлях, голые, без чулок, измазанные глиной. Затем задравшийся подол длинной ситцевой юбки, правую руку, неестественно вывернутую назад, и распухшее, посиневшее от удушья лицо, по которому суетливо ползали муравьи. Пеги и волосы в глине, на шее, под подбородком, дugo затянута ленивая косынка, превратившаяся в удавку. Павлова Мария Сергеевна, наша свидетельница по делу об убийстве Вероники Леминой, сказал глушно начальник местного УВД, тот самый, который так неуклюже разбирался с конфликтом в монастыре. Они и сами её узнали, они помнили её. Собственной косынкой удавлена. Начальник полиции выглядел растерянным. «Я не понимаю, имеет это отношение к нашему прошлому делу, или же место здесь безлюдное, но в монастыре прежде здесь ходили от станции и от остановки автобусной. Через лес путь короче, чем по шоссе. Тело оттащили к березе с тропы, там след волочения. Пытались замаскировать и спрятать. Нашли его совершенно случайно сегодня». «Кто нашел?» — спросил полковник Гущин. алкоголик из монастыря. Они его выгнали из общины, а он домой не вернулся, бродил всё по окрестностям, надеялся, что назад его примут. Говорит, наткнулся по тому, как запах учуял. И она на него подумал: типичный кандидат, может, ограбил её и. Но признаков изнасилования нет, и он клянётся, что не нападал на неё. Это не он её убил. Полковник Гущин смотрел на тело Марии Павловной. Макар запомнил его взгляд над маской. Да, получается, что так. И давность наступления смерти, эксперты говорят, двое суток плюс-минус ещё 5 часов. Труп всё это время был наполовину в воде. С ДНК здесь у нас ничего не выйдет. Но за что её убили? Эксперты-криминалисты осматривали тело. Сначала в яме промояне, затем извлекли его и уложили на пластик. Полковник Гущин стоял на удалении, однако не упускал ни одной детали. «Ничего себе, поворот!» — шепнул Макар Клавдию Мамонтову. «Кавалерова умерла, и это убили тоже. Кто?» Полковнику Гущину позвонили оперативники, отправленные в Дарьино в госпиталь. Они докладывали, что Марию Павлову, волонтерку христианской монастырской общины, в госпитале последний раз видели три дня назад — Она отработала свою смену. У неё были выходные дни. А вот Нину Ковалерову в госпитале в Даргине не видели уже больше недели. И прежде она являлась на работу нерегулярно, отрабатывала лишь разовые смены. Волонтёры работали в госпитале как постоянные, так и приходящие, и как раз к приходящим и относилась Нина Ковалерова. Полковник Гущин выслушал доклад оперативников молча. Потом всё внимание его сконцентрировалось на косынке. Эксперт-криминалист осторожно разрезал её, не трогая узла, и снял, положил рядом с трупом на брезент. Полковник Гущин подошёл и опустился на колени. Он не прикасался к косынке, но разглядывал её пристально. Сухая на наше счастье, вода на неё не попала. Узел сбоку по духам. А это что? Он внезапно низко наклонился над Косымкой. Эксперт тоже наклонился, оказавшись очень близко, и Гущин резко отпрянул от него. Однако Я вчера делал тест на ковид, шепнул ему эксперт почти интимно. Мы в отпуск с женой решили ехать. В отеле требуют справку, тест отрицательный. Не древовьтесь так. А это у нас фрагменты ногтевого лака. Он потянулся к чемодану с оборудованием, извлёк пинцет, ватный тампон и осторожно подхватил что-то с косынки, укладывая на вату. Саринки с неровными краями, глянец розового цвета. Фрагменты розового ногтевого лака в районе узла, тихо произнёс полковник Гущин. Косынку пытались снять с шеи, когда всё это было уже кончено. Хотели забрать с собой эту улику. на узел очень туго затянулся, поэтому ничего не вышло. У самой Марии Павловой ногти, посмотрите, не накрашены, коротко обрезаны. Она же полумонашка, а здесь женский розовый лак. В эту минуту Макар подумал, что полковник гениален, но вслух высказывать свои эмоции не стал. Опять мобильный звонит. Да, слушаю. Гущин оторвался от созерцания Сариной клака и ответил на звонок. Фёдор Матвеевич, мы по адресу здесь у Курского вокзала. Докладывал старший опергруппы, которого Гущин ещё по дороге к Пужаловой горе отправил в срочном порядке разбираться с соседкой Ниной Ковалеровой. Старухе неадекватная, нам она тоже дверь не открыла. Мы спросили у соседей этажом ниже. Те нам дали телефон её дочери. К счастью, она недалеко живёт, примчалась сюда к матери. Вместе уговорили её нам открыть и рассказать, что знает. Но она утверждает странные вещи. Какие именно? Гущин включил громкую связь. Нина Ковалева действительно была её соседкой, но она умерла не от коронавируса, как вы нам сказали. Соседка говорит, Ковалевой нет в живых уже 3 года. На с кем же мы встречались в её квартире? Ласкликнул Макар. Тихо. Гущин поднял руку. Она умерла 3 года назад? Да. Соседка это утверждает. Ковалева умерла от инфаркта. Она была сердечница. Жила одна, но в последний год перед смертью за ней постоянно ухаживала сиделка. Полная женщина её ровесница лет 60. Нет, сиделка была откуда-то из Средней Азии, то ли узбечка, то ли таджичка, по-русски плохо говорила. Старуха с соседкой с ней не общалась, а потом у Ковалеровой случился третий инфаркт, и её забрали в какую-то больницу. А её квартира, наследники старуху понятия не имеет. У неё самой потом случился инсульт. Это нам дочь сказала. И дочка ничего про соседей из этой квартиры не знает. Будем в дому управлении сейчас справки наводить, потому что больше от неадекватной бабки мы ничего не добьёмся. А кто же с нами говорил в той квартире, называй себя Ниной Борисовной Ковалервой. Снова не удержался Макар. И кто, кто был там на перекрёстке, когда они с Павловой опознали? Ты ещё не понял, Кузен, спросил полковник Гущин. Ты не понял, кто это был? Она? Макар глянул на молчащего Клавдия Мамонтова. Она? Гущин смотрел на задушенную Павлову. И это тоже её рук дело. На этот раз пришлось самой убить. Но нет, нет, вы что? Я же помню ее. Такая тетка, обыкновенная, толстая, болтливая, такая вся простая. Такие на базаре, в электричке с сумками-колясками, на даче у клумб с георгинами. Она самая обычная тетка, пенсионерка. Подрабатывала в госпитале, потому что пенсия маленькая, и она нуждалась. А здесь у нас такое, мистерии, гикотеи, жертвоприношения... Дикая жестокость и ритуал. Да разве она смогла бы придумать? Разве она могла бы всё это сделать? Так фанатично подчинить их себе? Это недалёкая старая клуша. Она не то, чем кажется Макар, сказал Клавдий Мамонтов. Мы просто видели лишь одну её ипостась. Вспомни, ты же сам нам об этом говорил. Облики Гекаты и Постаси. Их несколько. Три лика Гекаты. А мы видели пока только один. Этого не может быть, отрезал Макар, потому что этого не может быть никогда. Мало ли, что я плёл. Это всё в книжках и не у нас. Фрейзер, Фрейд, Роберт Грейвс вся это заумь. А у нас Пужелова гора. Вот наша реальность. И я её помню эту бабу, никогда она не смогла бы стать, превратиться. Да какая из неё про мать? Она не то, чем кажется. Полковник Гущин положил Макару руку на плечо. «Не кричи, кузен. Мы должны найти все на нее, что сумеем». Она предъявила паспорт, когда ее допрашивали наши на имя кавалеровой Нины Борисовны, на тот момент покойницы. Значит, паспорт липовой. Но в квартире, возможно, остались ее отпечатки. Наши там сейчас все обработают, что-нибудь да найдут. Проверим отпечатки на судимости, и потом... Клавдий, помнишь, ту однофамилицу из госпиталя? Я ещё говорил тебе. Она ведь тоже Ковалева. Ковалева Наина Викторовна, Клавдий кивнул. Я запомнил, подумал, как странно. Наина и Нина. Пушкин вспомнил. Вы считаете это не однофамилицы, а один и тот же человек? Документы разные. Полковник Гущин думал. При устройстве на работу в госпиталь даже у волонтёров требуют документы. паспорт, медицинский полис. Так что бумаги бумагами будем отталкиваться от фамилии и имени. Проверим по базам данных. Эти две другие её и постаси, как вы выражаетесь, они должны где-то оставить свой материальный след.